Короткие рассказы для детей. История 136. Да будет Господу слава во веки. Да веселится Господь о делах своих. Псалом 103, стих 31. «Зачем ты ловишь этих гусениц?» — спросил младший брат. «Это ведь вредители, которых надо уничтожать». «Нет», — ответил старший брат. «Дома я покажу тебе что-то красивое, но наберись терпения». Дома любитель природы положил гусениц в банку и накрыл ее картоном. «Они ведь задохнутся», — сказал меньший мальчик. Я ведь просверлил в картоне дырочки, чтобы гусеницы могли дышать, не задохнуться. Теперь оба каждый день наблюдали за гусеницами, приносили им свежую пищу. У них был ненасытный аппетит. На шестой день младший брат хотел снова положить им свежих листьев. Но что случилось? Гусеницы прицепились задними лапками за картон, как будто их приклеили. «Они все мертвые!» — закричал малыш. «Нет-нет, подожди немного, и ты увидишь нечто замечательное. Не тревожь их!» — успокаивал его брат. На следующее утро гусеницы исчезли. На их месте висели круглые куколки. Они шевелились в разные стороны. Маленький мальчик разинул рот от удивления. Видишь, гусеницы сняли свою кожу и изменились. Это теперь куколки. Через некоторое время произойдет чудо природы. Через несколько недель маленький мальчик закричал: Идем скорее! В банке бабочки, цветные бабочки. Одна бабочка которая еще наполовину находилась в куколке, оттолкнула ее ножками и вылезла. Ее крылышки были совсем маленькие, скрученные, как листок бумаги. Крылышки росли быстро. Можно было наблюдать за их увеличением. Через четверть часа она расправила свои красные крылышки, которые в середине были покрыты золотой пудрой. Родители радовались, вместе с детьми. Они отнесли банку в сад и выпустили бабочек. Бог все чудно сотворил. Вся земля населена живыми существами. Давайте мы будем благодарить Господа за летающих комариков, за плавающих рыбок. Господь Бог их всех знает по имени, всем даровал жизнь, и они могут «Радоваться».